Миссия Кванфатум Совет миссии начался неожиданно рано с сигнала всеобщего сбора. Каждому члену команды следовало привести себя в должный вид и включить ближайшую точку видеосвязи. Обратный отчет показывал, что совет начнется через 5 минут. Летный корпус появился в своем ослепительно-синем. Технический отдел был облачен верблюжей. Военные красовались в антрацитовом. Ученые в бирюзовом. Рассаживались они в строгой очередности по своим местам. Все собирались в зале для совещаний. Он представлял собой просторное помещение с рельефными стенами серого цвета оттенка лунного рока. Уже подключенные увидели, как вошли руководители инновационным исследовательским судном. Пара села на свои места, ожидая назначенного времени. Лица их были напряжены, и это не сулило ничего доброго или даже обыденного. Он бывал в самых разных миссиях, и каждая начиналась в этом зале. Но такая тяжелая атмосфера была впервые. В правом кресле сидел капитан Штейкруза волевой и сдержанный. Он отвечал за верный курс и безопасность всего экипажа. Был опытным пилотом и военным, прошедшим настоящие войны. Авторитет капитана был непререкаем. Каждый член команды был горд работать под его руководством. Роза выделялся даже среди людей исключительно правильными чертами лица и внушительным ростом. Что порождало слухи о его родстве с атланами. Глаза и волосы у него были стального цвета, И время от времени можно было подумать, что они меняются по его настроению, приобретая оттенки золотого или синего. Прямой нос почти без широко посаженные глаза и крупный рот с графичными узкими губами. Капитан соблюдал жесткую субординацию с подчиненными. Проявление эмоций на миссии для него было исключено. Руководителем научного компонента был астрофизик Рилон Жак. Он сидел рядом, уткнувшись в экран личного планшета с копной рыжих непослушных волос, на вид совсем еще молодой человек, что, конечно, не соответствовало действительности. Он стоял у истоков многих научных направлений, и его ученики, заслуженные ныне исследователи, разлетелись уже по всей галактике. При этом Релон был полной противоположностью капитана. Легкий в общении и всегда веселый, славоохотливый и простой. Хоть формально они и были равны, но Релон придерживал сомнения, что кванфатум владение Штика, и редко вмешивался в руководство миссиями. Но если дело касалось науки, экипаж твердо знал, кто здесь хозяин. Совместная служба сблизила их до уровня интуитивного взаимопонимания. Будучи обычным человеком, Рилон не мог общаться ментально, но с первого жеста понимал коллегу как никто другой. Помещение зала имело форму купола и при равномерном приглушенном освещении напоминало странный индийский храм. На корабле практически не было прямых или даже гладких поверхностей. Считалось, что форма, имитирующая природный ландшафт, позволяет психике справляться с долгим пребыванием хоть и в большом, но замкнутом пространстве. У мебели на корабле также была своя уникальная особенность. Она зачастую была частью корпуса, и в этом помещении это было наиболее явно. Эргономичные кресла для каждого члена совета создавались благодаря технологии формации первичной материи. Они располагались по кругу, где центр был обозначен голографической платформой. Всего одна минута отделяла его людей от ужасной новости, которую сам Штик только что узнал. Кецальт призвал его на Совет Геруссии, он проходил за пределами четырехмерного существования, вне времени и понятного пространства. В просторном зале собрались восемь давних, древних представителей человечества. Зал был изящно убран и нес следы земных цивилизаций. Их общий дом хоть и располагался в замке, но был организован проще, по-семейному. Каждый находился там, где было удобно. Здесь было множество стульев, диванчиков и пуфов. Звучала легкая музыка, сплетенная звуками нежных колокольчиков. Все в сборе. начнем. Первым заговорил Гимрес руководитель Азимута и величайший ученый всех поколений. У меня очень плохие новости для всех нас. Все началось с разрыва. Моя лаборатория зарегистрировала изменения в ткани пространства. Затем мы получили сигнал бедствия. Вернее наш аналитик, сканируя временную линию с маршрутами колониальных крейсеров, обнаружил нештатную ситуацию. Что он увидел тяжело описывать, внутри царил ад. Живой на тот момент эмпат рассказал, что они подверглись нападению неизвестных ранее существ рептилоидного типа. Они очевидно разумны, но вот их цели непонятны. Мы направили три бригады, погибли все до единого. Сейчас ясно лишь одно, эти существа невероятно живучи и кровожадны. Такой уровень восстановления нами встречен еще не был и должен быть изучен. Кроме того, если они доберутся до заселенных миров, то исход непредсказуем. Настало время кванфатума, коротко заключила очень красивая женщина в красном одеянии. Давние создали этот корабль, используя все доступные новейшие технологии. Собрали команду из потомков и лучших представителей своих цивилизаций, которые откликнулись на предложения людей. Изначальная идея создания проекта кванфатум была нацелена на создание проактивного орудия для разрешения вставших перед человечеством нестандартных задач. В итоге он стал мечом силы, который был доверен Василевсу, получившему в реальном мире имя Штикруза. «Мы принимаем бой», — спокойно сказал Штик в ответ и нежно улыбнулся женщине. «Жду официальный приказ от Азиота». Его улыбка стала шире, и он добавил «Жизнь немыслима без борьбы». Все закивали. Они чувствовали, что это их единственный шанс. Все неизвестное, роковое или немыслимое всегда проходило через конфатумцев. Герусия рассчитывала вырастить новое поколение для управления процессом развития человечества. Их потомки пока не были готовы использовать свою природу максимально. Однако даже в спящем состоянии они были чрезвычайно эффективны. Макуша разыскивала потомков, используя информационные потоки, блуждая временными и пространственными путями. Данное чувствующая каждого ребенка на глубинном уровне выстраивала их детство сообразно способностям и будущей роли в обществе. Давние вели своих подопечных по пути индивидуального совершенствования и духовного обогащения, культивируя лучшие качества, заложенные природой человека. Пройдя направленное воздействие, они получали возможность жить своей жизнью и по итогам прохождения отведенных им судьбой уроков принимали решения о дальнейшем развитии в программе Конфатум. Чаще потомки давних были обычными людьми, лишенными особенной искры, и их ожидала отлаженная жизнь в подготовленном герусии обществе. И лишь немногие унаследовали хоть и мало сравнимые с талантами родителей, но уникальные для людей задатки, развивая которые, они становились их сподвижниками. Вернувшись на корабль, капитан поспешил связаться с Рилоном. Он перевел коммуникатор на шифрованную сеть и в который раз удрученно пожалел, что его партнер не владеет телепатией. От отца он унаследовал высокоорганизованный мозг, способный работать с большой интенсивностью, но некоторые области экстрасенсорного восприятия были недоступны ученому а Азимут вышел на связь. У нас новое задание. Еще не видел». Релон замолчал на мгновение». «Вот эта история. Как раз для нас», — сказал капитан со вздохом. Он уже просчитывал потери, и результат ему совсем не нравился. «Данные ни о чем хорошем не говорят. Срочный сбор?» «Откладывать нельзя ни на минуту», — подтвердил Штик. «Сделаем объявление для всей команды, затем соберем совет и будем планировать. Пока у меня готового решения нет». Он отключился, просмотрел приказ и разослал членам команды и приближенному кругу входящему в совет расширенный пакет документов. Остальным приказ и инструкция. В этот момент раздался сигнал общего сбора. Первый шаг в долгом пути был сделан. Вскоре Розу уже сидел в своем кресле и смотрел в камеру видеосвязи. «Приветствую вас!» – первым заговорил Штик. «Мы получили информацию из центра Азимут. Каждому была отправлено доступное к изучению информации на свой профиль. К системе «Скверная туманность» не выходит на связь колонистский крейсер. Там произошло трагическое событие. «При всем уважении, капитан, я ознакомился с полным пакетом данных. Мы исследовательское судно. Неужели нет более компетентной группы?» Начал был Орелон. «Позвольте закончить». Тактично прервал его Штик. Орелон поднял руки в примирительном жесте, демонстрируя раскрытые ладони, и улыбнулся. Штик продолжил. Так вот, наша задача именно научного характера. На корабле неизвестным образом оказались крайне опасные существа. В целом этот вид практически не изучен, и здесь требуются ваши специалисты. Штиг кивнул астрофизику. На помощь гражданам была отправлена спасательная экспедиция с первоклассными военными. Но операция провалилась. Капитан сделал паузу. Все погибли. Однако удалось получить некоторые данные о тварях. Посмотрите. Над платформой появилось существо, отдаленно напоминающее тетрапода. Так они выглядят и обладают невероятной живучестью и интеллектом. Мы будем держать вас в курсе. Следите за обновлением данных. Общее собрание окончено. Трансляция отключилась, и они остались вдвоем. На платформе по-прежнему стояла чудовищная фигура. Релон подошел к ней и стал ее внимательно рассматривать. Жуткая тварь. С отвращением сказал он. Ну что ты так смотришь? Я снял возникшее напряжение. Незачем их сразу так пугать. Не все к этому готовы. Боюсь, это была твоя последняя шутка. Я тоже. Мы можем погибнуть? Если ребята ничего не смогут придумать, то потери будут большие. В лоб эту ситуацию не разрешить. Тысяча человек. Таких потерь я уже не помню. Не могу похвастаться тем же, с печалью сказал Штик и откинулся в кресле, запрокинув голову. А его котык напрягся в безмолвной злобе. Можно? Дверь отворилась. Лады, заходи, дорогая. Ласково пригласил Рион. В комнату вошли члены Совета Конфатума и стали рассаживаться в своих креслах. Они уже успели перекинуться парой слов. Неведение и страх сложились в ожидании чего-то неизбежно фатального. «Так в чем наша задача? Они нас так же перережут, как и остальных», — без долгого вступления сказал старший помощник капитана по военизированным бригадам Джон Шишкин. «Я так понимаю, оружие их не берет. Может их как-то изолировать? Уничтожить дистанционно? Зачем кидаться в самое пекло?» В помещении наступила тяжелая тишина. Шишкин озвучил все то, что думали другие, понимая при этом поставленную задачу. Избежать приказа было невозможно, но и варианты его успешного выполнения пока никто не видел. Ты прав, наша задача понять, как их обезвредить и доставить на базу азимут ли исследований. Тебе и каждому из вас известно, чего стоит технологический прогресс. Именно поэтому эту задачу поставили перед нами. Ситуация непростая, согласен. Задача амбициозная и нужно действовать действительно продуманно. Лада обратился Сарелон к девушке справа от себя. «Ты встречала вид с такими характеристиками? Откуда он может быть? Похож на РП-12 и созвездие Моллюска, но у тех с интеллектом все туго. В известной нам вселенной таких животных нет, если мы можем назвать их животными, конечно. Данных у меня пока недостаточно. Они скорее совершили переход, но не в рамках одной с нами вселенной». «Сейчас все в наших руках», сказал капитан ученым. «Нам нужно выявить их слабые места». «Лада займется этим. Остальные ожидайте. Совет окончен», — сказал Жак и незамедлительно встал. Все быстро разошлись. Комната опустела. Штик медленно поднялся, подошел к платформе и без колебаний выключил голограмму.